Катрин Гертье. Дарованное пророчеством. Глава 1. Иди сюда. Иди. Послышался совсем близко приглушённый ласковый шёпот. В абсолютной тьме, где нет ничего, кроме пустоты, прямо передо мной вдруг вспыхнул маленький серебристый огонёк. Он поблескивая на мгновение повис в воздухе и плавно полетел вперёд, маня за собой. Я, как бывало прежде в подобных снах, нерешительно и осторожно шагнула следом, ощущая тревогу, волнение и непонятное опасение. «Иди же!» — вновь позвал меня тихий шёпот. А вот я, вместо того, чтобы следовать уговорам, замерла, неожиданно вспомнив, чем обычно заканчиваются. Подобные видения. «Нет», — решительно и грозно воскликнула я. «Никуда не пойду. Оставь меня в покое». «Не пойдешь?» Ласковый зовущий шепот стремительно стал искажаться, приобретая новые рычащие оттенки. «Уверена?» «Да», — опять воскликнула я, пятясь назад. «Не знаю, зачем». Тьма никогда не спасала меня от этого огонька. улитай и не возвращайся. Зря. Вдруг послышалось позади меня. Протяжный, рычащий голос раздался над самым ухом, а маленькое светило мгновенно погасло. Я же, испугавшись такой неожиданной перемене, обернулась, едва не угождая, в огромную пасть с белоснежными и очень острыми зубами. хорошо видными в абсолютной тьме. «Ты придёшь! Придёшь!» Наклоняясь к самому моему лицу, протянула страшная морда. Я, запаниковав пуще прежнего и судорожно хватая воздух ртом, быстро попятилась, боясь оказаться проглоченной. «Я дождусь!» — продолжала между тем морда, опускаясь всё ниже, — так, чтобы я смогла заглянуть в большие раскосые сверкающие глаза с крупными и мелкими крапинками зрачков. И тогда, неожиданно громко добавила моё ночное чудище, ра! Едва уловимое движения, огромная широко распахнутая пасть над моей головой и резкая боль. Такая сильная, что я вздрогнула и проснулась, вскакивая на своей большой мягкой кровати. Сильно бьющееся сердце, мелкая дрожь во всем теле, испарина, что покрывает мои лоб и шею, а еще спазм, сковывающий горло. Не позволяя закричать от страха, все это повторялось раз за разом после каждого такого сна, где я становлюсь главным блюдом зверя, созданного моим воображением, чья пасть была полна острых, как лезвия зубов. «Боги, да сколько же можно!» Немного придя в себя и как следует проморгавшись, прошептала я. «За что мне такое наказание? Так и умереть можно от страха, не успев проснуться». Разумеется, после таких ярких впечатлений, о том, чтобы продолжить спать, и речи быть не могло. Ещё подрагивая тяжело дыша, я доползла до края постели и спустилась с неё на пол, чтобы отправиться в ванную. умыть лицо, а после пройтись до кухни, попить воды, промочить горло, что жутко пересохло после ночного кошмара. Поплескавшись в раковине и накинув на плечи домашний халат, тихонько вышла в коридор и замерла. В новом доме, куда мы прибыли с отцом только сегодня вечером, я плохо ориентировалась, а в темноте это было ещё более затруднительно. Кажется, нужно направо. потом дойду до лестницы, спущусь на первый этаж и... какая-то из дверей, не помню какая, приведёт меня на кухню. Мысленно проложив себе маршрут, я побрела по длинному коридору, усланному ковром. В доме было тихо и спокойно, что не мудрено. За окном царила глубокая ночь, и все спали. Ну, кроме меня, разумеется. Спустившись к лестнице, я остановилась на пороге гостиной, раздумывая, куда же мне идти дальше. И тут до меня донеслись глухие звуки. Я прислушалась и поняла. Нет, мне не показалось. По дому словно кто-то ходил. Перевела дыхание и, стараясь не шуметь, прошла по коридору в сторону кухни и комнат слуг, но оттуда не доносилось ни звука. Вновь вернулась к гостиной, бесшумно пересекла её, вспоминая, что где-то тут на нижнем этаже — Находилась комната, отведённая под кабинет отца. Ну вот, не успели приехать, как он вновь начинает засиживаться за работой допоздна. А ведь к своим обязанностям должен приступить только утром. Что он там делает? Возмущённо подумала я, уже издалека завидев, как из-под двери кабинета пробивается тусклая полоска света. Прошагала по коридору, возмущённо сдвинув брови, вошла в кабинет в надежде увидеть отца и замерла в изумлении. В помещении было двое посторонних, закутанных в чёрные плащи с натянутыми на головы глубокими капюшонами, но и сам отец, которого, к слову, совершенно не смущало, что один из незнакомцев роется в ящиках его рабочего стола, а второй перебирает книги на полках шкафа. Я не сдержалась и испуганно вскрикнула, не ожидая увидеть незваных гостей в столь поздний час. Незнакомцы, не предвидевшие моего появления, замерли и обернулись. «Отец, кто это? Что они здесь делают?» Поражённо вымолвила я, растерянно глядя, как один из гостей суетливо прячет что-то под своим плащом. «Что происходит, папа?» Вновь повторила я, совершенно не желая верить глазам и не понимая, как отец мог позволить неизвестным шарить по своим вещам. Этот странный ночной визит потряс и испугал, но папа даже не шелохнулся. Он словно не заметил моего прихода, просто сидел и смотрел прямо перед собой, не подавая признаков участия в происходящем. И я забеспокоилась сильнее. Во всем, что творилось, было что-то неуловимо и необъяснимо странное. торопливо попятилась, чтобы выскочить из кабинета, поднять тревогу и уже почти прошмыгнула в приоткрытую дверь, как вдруг «Замри!» — громко и требовательно произнёс один из незнакомцев. Действительно застыла, совершенно не в силах пошевелиться. Тело перестало слушаться, горло сковал странный спазм, не позволяя вскрикнуть. «Мои ноги оторвались от земли», Я неожиданно взлетела, крутанулась в воздухе с ужасом и неверием, наблюдая, как по помещению парят разбросанные бумаги, книги, перья и прочие письменные принадлежности. Даже отец, который неподвижно сидел у стола, оторвался от пола вместе со стулом и подлетел в воздух. Зато проникнувшие в помещение люди при спокойной себе стояли внизу, и это никак не поддавалось логике. Что происходит? Я панически хватала воздух ртом, всё внутри переворачивалось от страха, но предпринять ничего не могла. «Хорошо», — одобрительно добавил один из незнакомцев, отвлекая от внутренних переживаний. Он медленно оттолкнулся от стола и зашагал к двери, перед которой повисла я, не в состоянии спуститься вниз. Странный пришелец подошёл совсем близко и... Притянул меня к себе за руку словно воздушный шарик. Я шокировано округлила глаза и вновь попыталась вскрикнуть. Безуспешно. Кроме воздуха из меня не вылетело ни звука. Медленный спуск, и вот я поравнялась с незнакомцем. Мужчина уверенно смахнул покрывающий голову капюшон и добавил абсолютно обыденно, глядя прямо в глаза. «Ты забудешь всё, что здесь видела». а потом отправишься в свою постель и ляжешь спать. Я обескураженно заморгала, чувствуя, как пальчики ног вновь коснулись пола. С нескрываемым любопытством посмотрела в необычные бледно-серые, почти молочного цвета глаза молодого незнакомца, что пристально глядели на меня. Но не только цвет глаз поразила. У странного пришельца были белые, как снег, волосы. И я бы подумала, что он может быть альбинос. Такие люди — огромная редкость в нашем мире, если бы не густые чёрные брови и лёгкая, тёмная щетина. Какой странный мужчина. Что? Похлопав глазами, только и смогла поражённо протянуть я, обретая дар речи. Он серьёзно? Просто взять и выбросить из головы всё, что довелось увидеть? И то, как я вместе с предметами летала в воздухе, и то, как они ворвались в чужой дом посреди ночи и рылись в бумагах отца. Всё? Забыть?» — добавила обескураженно и выглянула из-за спины пришельца. Там по-прежнему парили предметы, и отец... Вред какой-то. Помотала головой, зажмурилась и вновь распахнула глаза в надежде, что мне всё почудилось. Но ничего не изменилось. Почему всё вокруг летает? Слух протянула я скорее от шока. Это точно не могло быть правдой. Быстро и незаметно ущипнула себя за руку в надежде, что боль поможет развидеть всё это. А потом посмотрела на незнакомцев и постаралась убедить себя в том, что точно вижу очередной странный сон. А раз уж мне вот такое снится впервые, я должна понимать, с чем имею дело. Что за чудеса такие? Что вы? «Как вы это сделали? Что происходит?» В ответ белобрысый мужчина медленно и удивлённо взглянул на своего товарища, что скрывался под капюшоном. Тот, помедлив секунду, вновь торопливо зашарил под плащом, приближаясь к нам, а затем быстро излёг маленький светящийся пузырёк. Такой необычный. Я уставилась на флакончик, не в силах оторвать взгляд. Интересно, что в нём? попыталась присмотреться к содержимому, но много времени на это мне не дали. Пришелец откупорил крышечку, капнул тягучую жидкость себе на ладонь и приподняв руку, вздул её в мою сторону. Жидкость, превратившись в мерцающую пыль, завертелась возле лица. Я чихнула, ощущая, как сильно от неё зачесался нос и пошатнулась. Всё вокруг закружилось, помутнело и поплыло. Веки вмиг потяжелели, Но, погружаясь в темноту, успела подумать, что после такого видения точно пора обратиться к доктору. Видимо, мои сновидения начинают обретать новый и ещё более странный и необъяснимый характер.